«Марго, ты сама не своя сегодня. Что стряслось, голубушка?» «Ничего особенного, Сережа. Давай репетировать». «Нет, так нельзя». Мужчина, сидевший перед самой сценой на стуле, хотя все ряды за его спиной пустовали, встал и протянул руку. «Ну-ка, пойдем в буфет, все мне расскажешь». В буфете им налили жидкий чай, доподали да бутерброды с редкими красными икринками поверх белесого сливочного масла на тоненьком куске хлеба. Мужчина, не обратив внимания на скупые закуски, достал из кармана затрёпанного пиджака флагу и по очереди плеснул из неё в свою чашку испутницы. Буфетичица, усталая и равнодушная, лишь покачала головой и плюхнулась в видавшее виды кресло. В крохотном телевизоре, которым магнитом притягивало её всё внимание, как раз показывали любовную сцену и смотреть на режиссёра, воркующего с молодящейся актрисой, ей было совсем не интересно. Опять встречалась с дочерью Мужчина отхлебнул из чашки, поморщился. Встречалась. Так почему грустишь? Ты ведь хотела наладить с ней отношения, а теперь очень удобный случай подвернулся. Ты не видела её, Серёжа? С этими словами женщина опрокинула в себя содержимое чашки и попросила буфетчицу повторить. Тане хотя вышла из-за стойки, бухнула на стол заварочный чайник. Она вся как-то ранько высыхая, Сидит Губки Поджало и чуть не плачет. Делает вид, что всё равно, но я же чувствую, как ей плохо. Вот здесь чувствую, приложила ладонь к груди. Ну-ну, успокойся, мужчина повторил проделанную ранее процедуру. Хочешь, я с ней поговорю? По-мужски, так сказать. Она ведь во всём отца слушалась. Не обижайся, Серёжа, но отца она слушалась не за его гендерную принадлежность. У них связь такая была, будто он её рожал, а не я. И как быть? Я не знаю. Она, когда уходила, я хотела её окликнуть, сказать, что люблю, а она женщина замолчала, поджав губы. Справившись с эмоцией, продолжила. Она даже не обернулась. Спина ровная, походка чеканная. Мне кажется, я не нужна ей. Марго, какой вздор. Конечно же, нужна. Просто она привыкла к такой жизни, к свободе своей привыкла. Серёжа, ну какая к чертям свобода? Она одинокая, брошенная женщина. Удар кулачком по столу. А я даже помочь ей не могу. Я мать Серёжи и ничего не делаю. Марго, ты, кажется, говорила, что дочка временно без работы. Говорила и что? Как у неё с актёрским талантом? Если хоть Толика досталась от матери, то у меня хорошие новости. Мужчина улыбался так, будто выиграл в лотерею. В школе стихи читала пару раз, на сцене засветилась там же. Она пожала плечами. «Чему ты клонишь?» «В театр я ее на пушечный выстрел не подпущу. Нечего, девчонки, еще больше жизнь ломать!» Мужчина пропустил реплику мимо ушей, хотя сказанное и показалось ему почти неприличным. Да что там показалось, оно и есть неприличное. Более того, было воспринято личным оскорблением. «Снегурочку сыграть сможет?» «Не бесплатно», — добавил он быстро и замолчал, ожидая реакции. «У нас же штат укомплектован!» Женщина сдернула улетающую к виску бровь. Ты вообще меня слушала? Я не сказал, что приглашаю её сюда. Мы сотрудничаем с одним агентством, иногда они делегируют нам некоторые так называемые роли. Здесь он скривился. Слова причиняли заслуженному режиссёру почти физические страдания. Вот сейчас им понадобилась снегурочка. Почему мне не предложил? Марго, ну а кто у меня играть будет? Искренне удивился мужчина. Достал из нагрудного кармана мятый платок, протёрв змукший лоб. «Не отдавать же твою роль Астаховой! Из нее фея, как из меня, прости, Ленский!» Женщина прыснула отпитым чаем. Буфетчица приподнялась к кресле, но сразу же опустилась обратно, махнув рукой. «Сережа, какой же ты был огур! И где ты был лет этак тридцать назад?» «Я все время был здесь!» Он весь вдруг подобрался, придвинул свой стул ближе к ее. «Рядом с тобой, Марго!» «Теперь я уже не в том возрасте, мой дорогой друг!» Она едва коснулась лацкана и его пиджака. «Так что там с агентством?» «Какое агентство?» «А, агентство!» Мужчина поднялся на ноги, прошел к стойке и попросил налить стопку водки, которую тут же выпил и занюхал рукавом. «Его владелец некий Максим Макаров. Не из наших, просто коммерсант, делающий на искусстве деньги. Будь моя воля, я и близко не подпустил бы его к храму Мельпомены!» Мужчина обернулся на звук до обидно громкого смешка буфетчицы, но замечания делать не стал, направившись обратно за столик. Со временем его отсутствия стул вернулся на законное место, даже чуть дальше, чем стоял прежде. Но и здесь мужчина промолчал, хотя разгоряченный алкоголем мозг требовал говорить. Много и, возможно, нецензурно. «Все еще не понимаю, при чем здесь моя дочь». «Дочь, ночь, печень, прочь», — выдал он бессвязный ответ. «Сережа, может, отложим репетицию?» Голос женщины сделался тревожным. Я сегодня отыграю, ничего страшного не случится. Всё страшное, Марго-Маргошенька уже случилось. Он опёрся подбородком о кулак, вытершив глаза. Культуру продали и пропили. С потрахами, дорогая эта моя Маргаритка, и теперь докупают остатки. На вот. На стол легла визитка. Позвони ему и скажи, что Снегурка найдена. Спасём Новый год вместе. С этой пламенной речью он рухнул лицом на заляпанную скатерть и сразу же захропел. Обед, как обычно, Маргарита Афанасьевна оживилась за стойкой буфетчицы. Да, милочка, запишите на Сергея Лазаревича. Женщина допила остатки чая и лёгкой походкой продифилировала к выходу.